Вода в Рябиновке опять зашумела, и костерок оттаял и загорелся. Только трава будто все еще озябла, как и не прихватил. Семёныч и объяснил ребятам, «Это есть великий полос. Все золото в его власти. Где он пройдет, туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле» под землей, как ему надо. И место может окружить, сколько хочет. Оттого вот и бывает. Найдут, например, люди хорошую жилку. И случится у них какой обман. Либо драка, а то и смертоубийство. И жилка потеряется. Это значит, полос побывал тут и отвел золото. А то вот еще. Найдут старатели хорошее рассыпное золото. Ну и питаются. А контора вдруг объявит, уходите, мол заказное это место берем. Сами добывать будем. Навезут это машин, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют, и во все стороны лезут. Нету, будто вовсе не бывало. Это полос окружил все то место, да и прилежал так ту ночку. Золото и стянулось все по его кольцу. Попробуй, найди, где он лежал. Не любит, вишь, чтоб около золота обман да мошенство было» а пуще того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет еще когда, вот как вам. Только вы смотрите, молчок про эти дела, а то все испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. «Ну, а теперь спать ступайте, а я посижу тут у костерка». Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на них сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уж давно работают, посмотрели ребята один на другого и спрашивают. «Ты, братка, видел вчера что-нибудь?» Другой ему, «А ты видел?» Договорились все ж таки. Заклялись, забожились, чтобы никому про то дело не сказывать и не жадничать. И стали место выбирать, где дудку бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечка говорит, надо за Рябиновкой у Березы начинать. На том самом месте, с коего полос, последнее слово сказал. младший уговаривает. Не годится так-то, братка. «Тайность живо наружу выскочит» потому другие старатели сразу набегут полюбопытствовать, какой, дескать, песок пошел за рябиновкой. Тут все и откроется. Поспорили так-то, пожалели, что Семеновича нет, посоветовать не с кем. Да углядели как раз посередке вчерашнего гневища воткнут березовый колышек. «Не иначе это, это Семенович нам знак оставил", оставил», подумали ребята и стали на том месте копать. Сразу слышал, две золотые жужелки залетели, да и песок пошел не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилось, но потом свихнулось, конечно, только это уж другой сказ будет». Лохитовая шкатулка сказов Павла Петровича Бажова. Сказ про Великого Полоза читал народный артист России Сергей Никоненко. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троеновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.